Глава 17. «Здесь и сейчас». Я открыла глаза и отрешенно смотрела в потолок. Глянцевая темно-серая поверхность, словно зеркало, отражала меня, лежащую в кровати под белоснежным одеялом. В этот раз я точно понимала, где нахожусь. Устала, потерла лицо, повернулась на бок и обняла подушку, невидящим взором, уставившись на штору. Утро только-только забрезжило. Первые косые лучи заиграли на потолке поверх плотной ткани. За окном с упоением пели птицы, а легкий ветерок доносился двора в приоткрытые створки, благоухание цветов и шелест моря. Но ну и сны меня посещают в последнее время, один лучше другого. В этот раз сон был особенным. Видимо, я так сильно устала копить в себе злость и обиду, что мое подсознание подкинуло собеседника, которому удалось донести до меня важные мысли. Возможно, правильный ответ и знает мое подсознание, и при помощи сна решила, наконец, до меня достучаться. Достучалась. Странно, что в качестве рассудительного собеседника во сне оказалась не моя сестра или мама, а один из близнецов. С чего вдруг такой выбор? Но, несмотря на это, некоторые вещи начали складываться в определенную мозаику в моей голове. Выходит, что во всех своих бедах я сама виновата? Я больше всего боялась предательства любимого человека, поэтому и говорила с Яром на тему измен еще тогда, когда он сделал мне предложение периодически поднимала эту тему после свадьбы. Конечно, я думала об этом. И получается, что сама притянула в свою жизнь то, чего до Колик боялась. Мысли могут оживать. Угу. Не поверила бы в эту идею, если бы сама не столкнулась. Даже не так. Пока сама больно не получила этим веслом по голове а во всем виноваты испытываемые мной негативные эмоции. Как подсказал ночной гость, основа всех негативных эмоций – страх. А чего я боюсь? Я закрыла глаза и попробовала посмотреть вглубь себя. Чего я боюсь на самом деле? Почему страх предательства ворвался в реальную жизнь? Должна же быть причина, почему я должна была через это пройти. Чтобы что? Какой жизненный урок я должна была получить в этой ситуации? Что осознать? «За что благодарить и какие знаки я пропустила?» В голове всплыла картинка, когда Ника впервые сказала еще год назад, что увидела Ярика на сайте знакомств. А ведь это и был знак, который я пропустила мимо. Если он мне год изменял, значит, тогда у него и появилась идея вседозвольности, ведь так? А раз у него появились новые мысли, значит, еще тогда наши пути должны были разойтись, если бы откровенно поговорили. Заостри я на этом чуть больше внимания, чем тогда. Потом шло время, и он менялся, изменились и наши отношения. Прежде всего, его отношение ко мне. Он становился резким и грубым, стоило мне только о чем-то его попросить или куда-то вместе сходить. С трудом вытянула его летом на корпоратив, который проводил Старбанк на природе. И там он постоянно мне грубил и резко выражал свое несогласие с моим мнением по тому или иному вопросу, который мы обсуждали с коллегами. Это даже Алекс заметил. Я, конечно, сгладила острую ситуацию, всегда так делала. Приспосабливалась, угождала, и в тот раз я также оправдала его, что он просто не в настроении, но, может быть, это был еще один знак. Потом он заменил пароли в соцсетях. Из компьютера я уже не могла зайти на его страницу. Еще установил пароль на телефон, затем переписка с Дашей, которую он зашифровал в телефоне под именем Паша. А потом зеркало и сауна стали контрольным выстрелом мне в голову. Боже, знаки и впрямь были! Я тяжело вздохнула и, открыв глаза, снова перевернулась на спину. Наши пути разошлись еще год назад, но я отчаянно держалась за наши отношения и верила в то, что все наладится. М да, каждый раз я цеплялась за то, что должна была просто отпустить. И каждый раз предавала себя. Любила его больше, чем себя. Положила себя на жертвенный алтарь. Все потому, что боялась. Боялась остаться одна у разбитого корыта боялась осуждения родных или не оправдать их ожиданий, стать плохой в чьих-то глазах, ведь я же хорошая, правильная. Всегда такой была. Кому была нужна моя жертва? Оказалось, никому. Чем больше я буду страдать и жалеть себя, тем хуже буду себя чувствовать. Получается, я делаю хуже только себе, а мне это надо? Нет. Разбитую вазу не склеить, поэтому о возвращении речи не может идти, даже если он до сих пор на это надеется. С этой мыслью я встала с кровати. Настя раскрыла широкие двери и вышла на балкон. Села в плетеное кресло, посмотрела на море и глубоко вдохнула свежий воздух. Начался новый прекрасный день. Сидя в кресле, я вглядывалась в горизонт, а в голове равномерно плыли слова. «Мир есть не то, что ты думаешь. Мир — это то, во что ты веришь, все остальное иллюзия. Весь мир внутри тебя, все в твоих руках». Ты являешься творцом своей реальности и своей жизни. Если я творец своей реальности и сама сотворила для себя весь этот кошмар, значит, и выход смогу найти. Считай, уже нашла, осталось только применить. По небу медленно плыли облака, и показалось, что на нем кто-то аккуратно вывел висящее над морем слово «Конец». И теперь оно смотрело на меня холодно и равнодушно. Еще один жизненный ухаб, еще одно препятствие, которое придется преодолеть а душа все равно болела. Душе было наплевать на слова, на чьи-то поступки, собственную логику, на доводы, разума и бесконечно звучащие в голове голоса. Душа плакала. От этого и мне было грустно, но реветь больше не хотелось. Надоело. Это его решение, а раз он так решил, то скатертью дорога. Желудок недовольно проворчал, напоминая о том, что пора позавтракать. Я отправилась в душ, затем переоделась в домашнюю одежду и спустилась на кухню. Разогрела себе блинчики, налила стакан апельсинового сока и отправилась к Арчи. В гостиной телевизор транслировал очередную научную программу. В ней рассказывали о новых разработках совета, которые проходят тестирование, и скоро появятся в общем доступе. «Доброе утро, Арчи!» — бодро сказала я, поставив тарелку и стакан сока на стол и присаживаясь напротив зеркала. «Доброе, Кира! Как спалось?» — спросил демон и отключил звук на телеке. «Прекрасно. По крайней мере, сегодня меня не мучили кошмары. Я даже выспалась». «Очень за тебя рад. Хорошо, когда просыпаешься бодрой и полный сил». «Ну, насчет бодрости я бы поспорила. Слишком уж необычным был сон. Кажется, я еще больше устала, чем до того, как легла». Арчи заметно нахмурился. «Расскажи». «Просто меня не оставляет одна ситуация, которая со мной произошла в моем мире». Один близкий человек меня сильно обидел. Кстати, как я поняла из разговора с менторами еще в нашу первую встречу, что травмирующие события и сильный стресс могли повлиять на мое перемещение на ауру. А потом сканирование подтвердило мое плачевное психоэмоциональное состояние. Как выяснилось, я нахожусь в красной зоне. Все может быть. Так что тебе приснилось? Дело в том, что я задаюсь сейчас многими вопросами, и мне приснились ответы. И вот теперь думаю, ответ ли это... Или очередная игра подсознания? Зависит от того, какими вопросами ты задавалась и какие ответы услышала. Что с тобой произошло? Я полностью раздавлена и не знаю, как собрать себя по кусочкам. Состояние, будто по мне бульдозер проехал. Я так устала от нервозности, от неоправданных ожиданий, от предательства и лжи. Как найти переключатель и перестать горевать? Темные брови Арчи моментально взлетели вверх. Он перевел взгляд в сторону окна, а через некоторое время сказал. «Хм, я и не думал, что все так запущено. Тот-то думаю, почему на языке ощущается горьковатый привкус». Задумчиво произнес демон, глядя в сторону, а потом перевел на меня взгляд и продолжил. «Кира, в тот момент, когда ты говорила устала от неоправданных ожиданий, от предательства и лжи, я почувствовал стыд и обиду. Это негативные эмоции выкачивают все твои ресурсы». «Скажи, оно того стоит?» Я отрицательно покачала головой, глядя в тарелку, и накалывая на вилку отрезанный кусочек блинчика. По сути, у этой ситуации продолжения не будет. Мне осталось уладить некоторые формальности, и все, я больше не буду пересекаться с этим человеком. Что ж, это хорошие новости. Только не позволяй себе скатываться в чувство вины за случившееся. Всегда смотри правде в глаза и отслеживай, что с тобой происходит в данный момент. Всегда задавай себе вопрос. А не в иллюзии ли ты находишься? Не делай вид, что ничего не происходит. Если близкий человек делает тебе плохо, никогда не оправдывай его. Осознай, что происходит, и дай отпор. Несправедливость к себе всегда нужно останавливать. Никогда не предавай себя, чтобы потом не было больно. Чем меньше мы чувствуем собственную ценность, тем тяжелее нам дается расставание с людьми. Потому что мы теряем не человека, а свое в нем отражение. Тебе нужно эмоционально отпустить этого человека, чтобы полностью освободиться. «Как это сделать? Как его вырвать из своего сердца? Он сделал мне очень больно». «Расслабься и получай удовольствие». Совершенно серьезным выражением лица выдал Арчи. От настолько земного выражения на меня напал ступор, а потом я расхохоталась. Арчи в недоумении на меня смотрел все с тем же серьезным видом, что мне было сложно остановиться, И мой смех стремительно превращался в истерический. «Позволю уточнить, сказал сверхсерьезный демон. «Что смешного я сказал?» Он непонимающе устремил на меня красные глаза с ромбовидными черными зрачками, почесывая свою бородку. Я закашлялась, пытаясь подавить смех, смахнула слезинку, звучно вздохнула и выдохнула, чтобы окончательно успокоиться. «Прости, Арчи, просто твоя фраза прозвучала так по-земному, да еще и в сочетании с серьезным выражением «лица». В моем мире так шутят случаи, когда невозможно избежать изнасилования. А тут ты такое выдаешь!» Арчи глубоко вздохнул, а потом сказал. «В принципе, ничего удивительного. В твоем случае происходит эмоциональное насилие. Причем издеваешься ты сама над собой. Больше никто». Я откинулась на спинку стула и перестала жевать. Теперь я на него смотрела в удивлении, но не успела ничего ответить, а демон продолжил язвительно пояснять. Твоя проблема в том, что ты обиделась на кого-то, а ты знала, что нельзя кого-то целенаправленно обидеть. Обидеться или нет – выбор человека. Всегда. То есть ты сама выбрала обидеться на близкого человека и при этом страдать и жалеть себя. Какая же я несчастная! Он театрально возвел руки к небу. «За что мне все это? Со мной плохо поступили. Теперь я убьюсь в горе и буду вечно жалеть себя». «О, мир, почему ты так несправедлив ко мне? Так?» Его голос так и сочился сарказмом, а взгляд красный глаз приобрел неприятную пронзительность. «Вот же гад!» Я вскочила на ноги, чуть не перевернув остатки завтрака вместе со столом, сжала кулаки и гневно зыркнула на клыкастого умника. Меня в прямом смысле затрясло от услышанной тирады в свой адрес. Пришлось крепко сжать челюсти, чтобы не нахамить. Пока я пыхтела, Рогатый с интересом наблюдал за моей реакцией и ждал. «Да что ты можешь знать!» — рыкнула я. «Он со мной обошелся по-скотски, а я виновата, что обиделась? Что за бред ты несешь?» «Что ты сейчас чувствуешь?» — прищурившись, спросил демон. «Что я в секунде, чтобы не разбить к чертовой матери это зеркало?» Прокричала я, тыча в него пальцем. «А теперь дыши ровно и слушай!» Совершенно спокойным и поучительным тоном продолжал демон. «Ты разозлилась. Это первый шаг для выхода из депрессии, в которую ты сама себя загнала. Хватит страдать. Ты же сама сказала, что больше не собираешься никак взаимодействовать с этим человеком, так?» «Так!» Сквозь зубы процедила я, еще не понимая, к чему он ведет. «Тогда хватит сопротивляться!» Прими ситуацию и прекрати взращивать, холить или леять свою обиду. Это так по-детски взять и обидеться на весь несправедливый мир. Ключи уже, наконец, голову. Посмотри на ситуацию с позиции взрослого и рассудительного человека. Подумай, в чем проблема? Не в том ли, что он не оправдал твоих ожиданий? Поэтому ты обиделась? Возможно, прищурившись, настороженно согласилась я. Понимаешь ли ты, что это только твои ожидания? Слово «твои» он особенно выделил интонацией и словно обвел в красный кружочек. А потом продолжил. «Не его. Он вообще не живет ради того, чтобы удовлетворять твои потребности и реализовывать твои ожидания. Никто не живет ради и для другого». «Понимаю». «Тогда почему ты -то на него обиделась?» Воскликнул демон и всплеснул руками. «Он ничего тебе не должен, и ты тоже никому ничего не должна». «Любые отношения людей — это равноценный обмен. Добровольный!» Медленно по слогам протянул он. «Каждый делится тем, что у него есть, ни больше, ни меньше. Если у меня есть одна конфета, я не могу дать тебе две, как бы ты меня ни просила и не ожидала от меня получить две. Я дам только одну. Не стоит ожидать от людей больше, чем они способны дать». И тут я сдулась. Злость развеялась, как не бывало, и ко мне начало приходить понимание. Арчи некоторое время помолчал, наблюдая за мной, а потом продолжил. Каждый человек совершенен в том виде и с тем набором качеств, которые в нем есть. Все живые существа по-своему уникальны. В нас есть не только светлая сторона, но и темная. В этом нет ничего плохого. Свет был создан из тьмы. Свет – это созидание, четко выстроенная структура, а тьма – это хаос. С него начинается процесс. Именно он и дает нам творческую энергию. Для того, чтобы заново что-то построить, нужно все разрушить. Тебе нужно разрушить прежние установки и привязанности, чтобы начать заново выстраивать свое будущее. Не то, которое ты себе нафантазировала, новое. Возможно, гораздо лучше, чем ты себе представляла. Да, это больно. Из зоны комфорта вообще трудно выходить. Но это необходимо сделать для собственного развития. Иногда, чтобы оправиться от удара, требуется время. И у меня хорошие новости. Оно у тебя есть. «Пока ты жива, ты можешь все изменить». «По-моему, я поняла, о чем ты говоришь», — сказала я, глядя в пол. «Прекрасно! Осознать проблему, значит, наполовину ее решить». «Тогда что ж получается? Мне нужно расслабиться и отпустить?» «Совершенно верно! Переключись на свои ощущения, оглянись вокруг. Тебя окружает огромный мир, два мира. Тебе нужно прогуляться, развеяться, расслабиться и успокоить внутренний шторм». Как бы ни было неприятно все это слышать, но Арчи прав. Где-то в глубине души я почувствовала отклик на его слова. Если он такой умный, может, и про мысли что-то знает? Идея, что мысли способны оживать, меня пугают. Скажи, Арчи, правда ли то, что мысли материализуются? Да, особенно пропитанные негативными эмоциями. Вот блин! А как их остановить и не позволить им воплотиться? Не зацикливайся на них! «Не подключай эмоции. Чем больше ты боишься, тем быстрее это произойдет. Почему ты спросила?» «Такую мысль я услышала во сне и задумалась, может ли это быть правдой». «Может. Какие у тебя на сегодня планы?» «Мне нужно сходить в свой мир и решить один важный вопрос. А что я буду делать дальше, пока не думала?» «Хорошо. Решай свои важные вопросы, а когда вернешься, пойдешь прогуляться по Арленду. Зайди в кафе или пройдись по парку». «Осмотрись, подыши, понаблюдай за другими, закажи себе что-нибудь вкусное и красивое, порадуй себя». «Думаю, ты прав, так и сделаю». «Скажи, Арчи, а что значит, ты чувствовал горьковатый привкус?» «Это зеркало – древний артефакт. По всей видимости, оно способно воспринимать эмоции, а так как я нахожусь в нем, то чувствую эмоции тоже. Раньше я с этим не сталкивался. К тому же, когда и с кем мне экспериментировать, если оно простояло на пустом складе?» «Древний артефакт, говоришь?» «Знаешь, я заметила одну странную закономерность. Когда я прохожу через зеркало или долгое время нахожусь рядом с ним, то чувствую себя лучше. Как ты думаешь, почему?» «Как выглядит твое зеркало на земле?» «Оно точь-в-точь точь такое же, как это зеркало. Даже символы те же. Арчи ошарашенно вперился в меня взглядом, а на лице выражение, как будто у него только что в голове сложился пазл». «Как же я раньше не догадался! Это же парное зеркало!» Выпалил он и шлепнул себя по лбу. «А так как пара находится в другом мире, а у меня нет доступа, чтобы ходить по мирам, то оно меня запустило, но не выпустило на другой стороне. Судя по твоей татуировке и наличию у тебя зеркала-артефакта, оно признало в тебе хозяйку. Вот в чем дело! Кира, ты хозяйка зеркала-артефакта!» Если бы моя челюсть могла падать, она бы с грохотом ударилась об пол. А так она сделала это образно. Некоторое время я шокированно хлопала ресницами, пытаясь осознать степень абсурдности ситуации, в которую я попала. Но здравая мысль меня так и не посетила. Я хозяйка зеркала? Как так вышло, что я стала хозяйкой артефакта? Тем более в своем мире. Как настоящий артефакт смог вообще появиться на Земле? Откуда? — Вот и я о том же подумал, — задумчиво произнес Арчи. — Но это многое объясняет. Мне не хватило сил и знаний, чтобы воспользоваться артефактом должным образом, а ты смогла, по крайней мере, у тебя с первого раза получилось. — То есть так ты и попал в это зеркало? — Да, — сказал Арчи, тяжело вздохнув, — и остался здесь навечно. — Если бы я только знал... Уилл говорил, что этот артефакт ему подарили, но кто и зачем не сказал. Я долго занимался исследованием артефакта после его ухода. Я был уверен, что оно как-то связано с другими мирами. По крайней мере, раньше его использовал Уилл, когда ему нужно было покинуть Ауру. Особенно часто он уходил после смерти Рейны. Он никому не раскрыл своих секретов. Только мне сказал о том, что ему удалось развязать кармические узлы. И когда придет время, мы обо всем узнаем. Да уж. Арчи ушел в себя, а я собрала со стола посуду и понесла на кухню. Пока мыло наводила порядок, думала о том, почему именно мне так повезло. Подумать только, хозяйка зеркала. Потом мысли плавно перешли на землю. Сегодня мне нужно связаться с родителями и Никой. Нужно что-нибудь придумать, чтобы они мне на две недели по земному времени не звонили и не переживали за меня. Может, я уехала куда-нибудь далеко, где не ловить связь? «Куда я могу уехать? В какую-нибудь глушь? В какую?» «Нет, глушь точно не подходит, мама не поверит». «Что же придумать?» Достала из холодильника апельсиновый сок и налила себе в стакан. Обратила внимание, что здесь на вид обычные розетки. «Может, я смогу здесь заряжать свой телефон? Если так, то я смогу принести с собой портативную колонку и слушать здесь свою музыку. Без нее как-то совсем тоскливо. А ругаться с Арчи из-за телека я не буду». Пусть смотрит свои передачи. К тому же я никогда телек не смотрела. Если его и включала, то только для фона. Должно же у меня хоть что-то остаться привычным. И тут мне в голову пришла идея, что можно сказать родителям. Я зашла в гостиную и подошла к зеркалу с отрешенным Арчизальдом. «Арчи!» — осторожно сказала я, вытягивая его из мыслей. «Мне сейчас нужно сходить домой, я туда и обратно. Ближе к вечеру мне обещали прислать расписание занятий, «Когда пришлют, поможешь разобраться, что к чему?» «Конечно, помогу!» Он задумчиво кивнул, но на меня не посмотрел. «Отлично! Тогда я ушла!» Арчи предусмотрительно растворился в зеркале. Я засекла время, теперь уже на часах ауры, и, прислонившись к зеркальной поверхности, закрыла глаза и представила комнату в Никиной квартире. Через мгновение я вышла из зеркала в своей временной спальне и посмотрела на браслет. На нем секундные, минутные электронные часы начали очень быстрый отсчет. Так даже лучше для понимания. Видно, сколько сейчас на ауре времени. Очень удобная функция, которая здесь исправно работала. В комнате было темно, пришлось включить свет. Нашла свой телефон на кровати. Первое, на что обратила внимание, дата и время. Сегодня все тот же вторник, 11 февраля, время 19.15. Меня не было дома всего 6 часов. А там я пробыла два дня. В телефоне семь пропущенных звонков от мамы, один от Ники, один от Светки и один от Дениса, друга Ярослава. А ему-то что от меня нужно? Неужели Ярослав рассказал, что его лапша оказалась не для моих ушей? И Денис решил сам попросить меня, чтобы я его Леночке ничего не рассказывала. Даже смешно, насколько мужчины бывают изобретательными, когда им что-то нужно. Из списка контактов я выбрала маму и позвонила ей. Откуда так много пропущенных вызовов, если мы сегодня утром по местному времени разговаривали? — Кирочка, я тебе столько раз звонила, а ты трубку не брала. У тебя все хорошо? — встревоженно спросила мама. — Привет, мамуль, у меня все хорошо. Не брала трубку, потому что здесь связь плохая. Я утром встретила свою подругу из университета и улетела вместе с ней в Таиланд. Решение было спонтанным, поэтому не сказала раньше. — В Таиланд? Как? Когда? «Мы же сегодня восемь утра, только разговаривали». «Сегодня и улетела. Мне нужно отдохнуть, мам». А тут появилась внезапная возможность, от которой я просто не смогла отказаться. Оля планировала лететь с подругой, но она заболела, поэтому появилось одно свободное место. Я решила составить ей компанию. К тому же мне сейчас очень нужно отвлечься. «Ты не переживай. У меня все хорошо, я уже на месте». «Меня не будет две недели. В Москву вернусь 25 февраля. Тогда и позвоню. Хорошо?» «Хорошо. Это же надо, как вовремя подвернулась поездка. Ты отдохни там, развейся. Значит, так было нужно. Когда приземлишься в Москве, сразу позвони, а то я буду переживать. Ты же меня знаешь». «Конечно, мам. Как приземлюсь, я обязательно тебе позвоню. Папе привет передавай. А мне пора. Целую тебя. Пока». «Целую тебя, моя хорошая», сказала мама, и я отключила звонок. Пришлось маме соврать, зато она будет думать, что я на отдыхе с подругой, и у меня все хорошо. Пусть лучше так, чем она будет каждый день переживать, что я в квартире одна и не спать ночами. Осталось поговорить с Никой. «Ника, привет!» — радостно сказала я, как только на дисплее появилось тревоженное лицо сестры. «Где ты пропадала целый день? Мне мама звонила и очень за тебя волновалась. Я, знаешь ли, тоже не знала, что и думать. Я в порядке, просто легла днем поспать и только увидела, что телефон заглючила и пропала сеть. Я уже ей позвонила и успокоила. Как у тебя дела? Работы очень много, но мне нравится. Расскажи мне лучше, какие у тебя новости. Что ты решила с Ярославом? А что я могла с ним решить? Подала на развод, съездила в суд, жду повестку. Вчера на работе взяла отпуск. Хочу немного развеяться. Хочу предупредить, что на ближайшие две недели я отключу телефон. Хочу отдохнуть так что не пугайся, если я долго буду вне зоны доступа. Маме сказала, что улетела в Таиланд, чтобы она не беспокоилась, что я здесь одна. «Зачем ты ей так сказала?» спросила она с подозрением. «Ник, она переживает мой развод еще сильнее, чем я сама. Я хочу, чтобы она думала, что я поехала отдыхать, и у меня все хорошо. А чем ты планируешь заняться на самом деле?» «Приедешь, я тебе расскажу. По телефону это долго объяснять и не имеет смысла». К тому же мне названивают коллеги с работы. Денис тоже звонил. Правда, не знаю, зачем. Я не стала перезванивать. Сейчас Ярослав продумает новую стратегию, начнет мне писать и звонить. Не хочу никого не слышать, не видеть. Вот честно. Мне нужно морально отдохнуть от всего, поэтому телефоны выключаю. Понятно. Ладно, ты права. Тебе нужен перерыв, и сейчас самый благоприятный период для этого. Так что отдыхай, а я приеду, ты мне расскажешь, что ты там задумала. «Ничего такого не задумала, просто хочу отдохнуть». Я мило ей улыбнулась, а Ника хитро прищурилась и некоторое время пристально меня рассматривала. «Хорошо. Когда ты выходишь на работу?» «25 февраля я буду снова на связи». «Мне действительно не стоит волноваться?» «Нет, у меня все хорошо». «Ладно, когда приеду, ты мне все расскажешь, а сейчас мне пора бежать. Люблю тебя». «И я тебя люблю. Пока». Я отключила вызов и шумно выдохнула. Тяжело общаться с Никой, когда она включает режим подозреваки. Меня спасло только то, что она слишком занята, чтобы выяснить, в чем дело. Пора возвращаться на ауру. Взяла с собой телефон, зарядку, портативную колонку, наручный чехол для телефона, с ним я всегда бегала. Музыка мне нужна, я к ней привыкла. А еще взяла тетрадь и ручку, как-то непривычно без них. Хотя бы дома смогу что-то нарисовать или написать, если появится такая необходимость. Собрала вещи, но перед тем, как уйти, решила еще раз осмотреть свое зеркало. Оно было идентичным тому, в котором сидел Арчи. Я сфотографировала его на телефон, выключила свет и шагнула в зеркало. Я вышла из зеркала, устроилась с тетрадью и ручкой на диване, открыла на браслете календарь. По факту дома было всего 30 минут, а здесь уже прошло 3,5 часа. С местным календарем что-то было не так, а когда дошло, что именно, мои глаза тут же округлились. Все месяцы были ровно по 30 дней каждый. Для подсчетов такой календарь мне не подойдет. Включила календарь на телефоне. Итак, что мы имеем? Если здесь время идет в 7 раз быстрее, чем на Земле, то получается, что две недели, которые я себе выделила, Это 14 недель или 98 дней здесь. Значит, по местному времени, учитывая, что сегодня на ауре 1 сентября, я могу пробыть здесь без колебаний до 7 декабря. Вот и обозначила себе границы, чтобы не забивать себе голову лишними подсчетами. После того, как убедилась в правильности своих расчетов, я повернулась к зеркалу и столкнулась с заинтересованным взглядом Арчи. Как ни странно, он понял, что меня не стоит отвлекать. Поэтому терпеливо ждал, когда я освобожусь. — Что ты делала? — Не поверишь, рассчитывала время своего пребывания здесь. — Зачем? — Затем, что время здесь и в моем мире идет по-разному. Он в удивлении вскинул брови. — Да, ты все правильно понял. В моем мире время идет семь раз медленнее. Я отвела себе там две недели на собственное отсутствие, но потом я должна буду туда вернуться. Здесь же я пробуду 98 дней без лишних пересчетов. — Понятно. — Кстати, я хотела тебе показать свое зеркало. Я встала с дивана, прихватив свой телефон, подошла к Арчи, открыла фото и показала ему. Арчи некоторое время рассматривал фото, а потом утвердительно кивнул. — Да, это оно и есть. Чем займешься? Перевел он тему и с любопытством глянул на меня. — Последуй твоей рекомендации и пойду прогуляюсь по Арленду. — Вот это правильное решение. Постарайся не сопротивляться и прими это как должное. Жизнь действительно непредсказуемая. Любит она поиграть и проверить на прочность. Отвлекись и возвращайся в хорошем настроении. Любит поиграть? Что ж, тогда поиграем. И есть, сэр, — сказала я и поднесла руку к виску, отдавая честь. Лицо Арчи шокированно вытянулось, а я рассмеялась и вышла из гостиной. Наверху переоделось в новое платье, и босоножки причесалась и вышла на улицу. Мне захотелось пройтись по вечернему Арланду и заглянуть в кафе, которое обнаружила вчера на верхнем этаже торгового центра Старкс. Медленно прогуливая в сторону Стакса, с любопытством рассматривала местный колорит. Ухоженные дома и подстриженные лужайки возле них, лица и одежду прохожих, проезжающие мимо машины. Под плоскими и треугольными крышами выделялись цветочный магазин, пекарни, ювелирный дом со светящейся вывеской, в витринах которого искрились и переливались на солнце разнообразные кольца, браслета, ожерелье, серьги и броши. Подняла голову наверх, а там, над кронами шелестящих деревьев, пролетело несколько человек и пара шиваницев на метле. А еще выше, под бегущими облаками с невероятной скоростью, пронесся летающий автомобиль. Здорово! Красивая улица, тихая и спокойная. Чем дальше я шла, тем шире и многолюднее она становилась. Всюду росли карликовые пальмы, а вдоль дороги украшением служили яркие цветы, преимущественно белые, синие и желтые. Таких я раньше никогда не видела, поэтому часто останавливалась и рассматривала диковиные бутоны. Восхищалась незнакомого вида веточками и листьями, вдыхала аромат, изумлялась. Никогда не испытывала фантастической страсти к растениям, а тут неожиданно для себя залюбовалась. Мне нравилось здесь абсолютно все. Нравилось, что у большинства машин отсутствовали крыши, а из салонов авто доносились задорные танцевальные мелодии. Однозначно, Арленд не был по душе, и я рада, что попала именно сюда. Удивительно, что здесь у меня есть свой дом. Целый особняк с личным пляжем. Моя собственная вилла, в которой я могу проводить время сколько угодно и когда угодно. А главное, чтобы здесь оказаться, мне не требуется длительных перелетов и тащить на себе неподъемный чемодан. В такие моменты кажется, что все не так уж и плохо. Я много работала, тонула в рутине и забыла о том, что мир велик и безграничен, и зря. Мир оказался не один, и все, что я знала раньше и в чем была уверена, сегодня стало уже неактуальным. Все гораздо шире любых представлений, и глупо не увидеть хотя бы часть, если есть возможность. А ведь если подумать, я ее в своем мире еще мало что видела. Турция и Краснодарский край. А так хотелось побывать в Европе. Сегодня я побуду туристом. А то мало ли, когда теперь придется выкроить время. Завтра начнутся занятия, я до сих пор не знаю, насколько сильно меня хотят загрузить и как долго продлится обучение. Два месяца, полгода, год, пять лет. Нет, я согласна на пару месяцев. Главное, пусть научат контролировать огонь. И на этом все. А что еще нужно? Не пять же лет они будут меня этому учить. А местный магический диплом мне точно не потребуется. Близился вечер. Постепенно перестало припекать солнце. Я вошла с десятком других людей и шиванийцев в вертящиеся прозрачные двери и очутилась в огромном торговом центре со слепительно белыми полами, сверкающими витринами магазинов, эскалаторами и несколькими прозрачными лифтами. Стакс бурлил, сверкал, переливался. Я счастливо выдохнула и зашагала вперед, разглядывая все вокруг. Поднялась на четвертый этаж и направилась в кафе с панорамными окнами, которые открывают потрясающий вид на горы. Я с удовольствием съела суп, похожий на солянку, а позже наблюдала, как сквозь окна лились косые оранжевые лучи медленно опускающегося солнца. Потягивала капучино и с наслаждением слизывала с шоколадного капкейка сливочно-сырную кремовую шапочку. Что мне мешало раньше так неприлично по-детски наслаждаться, испачкав нос и губы? Это же так вкусно! Никогда не обращала внимания ни на вкус, ни на божественный аромат, ни на цвет и форму. Всегда ела на бегу, вечно куда-то торопясь и думая о чем угодно, только не о том, что именно попадает ко мне в желудок. Сегодня мне ничего не надо, не надо никуда спешить. Не надо думать и переживать, надо отпустить ситуацию, расслабиться, смириться и постараться больше не думать. Надо есть вкусный капкейк и пить ароматный капучино. Здесь он, кстати, отменный, многим лучше, чем на земле. Хотя я вряд ли смогу назвать себя экспертом. Я же и не везде его пробовала. Взглянула снова в окно. Сегодня я могу позволить себе любоваться завораживающим видом вечернего Арленда и ждать, когда придет расписание занятий из совета. Вот и все заботы. Я смотрелась по сторонам. Столы практически все были заняты. И жители здесь приятные, улыбаются. Наверное, здесь происходит больше хороших событий. Не верится, что я здесь инопланетянка, чужая, свободная. Да, по-настоящему свободная. Больше нет никаких привязанностей, обязательств, нелюбимой работы предателя мужа. Так, стоп, откуда опять появились эти мысли? Я уже все решила. Я запрещаю себе думать на эту тему. Хватит терять свою энергию. Жизнь прекрасна и удивительна. Это мой идеальный вечер. Поэтому не буду впускать негативные мысли и портить себе настроение. Ни к чему это мне. Жаль, что так раньше не умела. Просто сидеть и получать удовольствие здесь и сейчас. Пора перестать на него обижаться. Мир мне ничего не должен, как сказал ночной собеседник и Арчи. Но тогда, получается, я тоже ничего не должна миру, ведь так? Никто, никому ничего не должен. Не должен мне был Ярослав. В конце концов, он не родился с табличкой на лбу. Единственный муж Киры бейкер на всю жизнь. С чего я решила, что он мне что-то должен? У него своя жизнь, свой путь и свои жизненные уроки. А у меня свои. Просто в какой-то момент времени наши пути пересеклись, чтобы чему-то друг друга научить. А теперь они разошлись. И моя ошибка в том, что я ожидала от него больше, чем он мог мне дать. В ожиданиях и есть моя ошибка. Неоправданные ожидания принесли в мою жизнь обиду и разочарование, и злость. Очаровательный букет, ни один дорогущий веник не сравнится. Что интересно, выход есть. Вчера его не видела, думала, что нахожусь в тупике, но во сне услышала подсказку, да и Арчи по-своему многое помог разложить по местам. Жестокий метод, зато сработала. Мне всего лишь нужно сдаться, отпустить ситуацию, расслабиться и улыбнуться, перестать сопротивляться. Звучит невероятно, но в этом определенно что-то есть. К тому же, что мне мешает попробовать? Хуже точно не будет. Только сейчас поняла, как это здорово осознавать и не относиться ко всему слишком серьезно. Вся наша жизнь — игровое поле. Если это так, тогда я готова поиграть. Условия игры звучат так. Для того, чтобы утихомирить ноющую боль, надо отпустить ситуацию, расслабиться, перестать сопротивляться и отрезать эмоции. Полностью уйти от переживаний и поверить. Прекрасно, так и сделаю. Будь что будет. Я поднялась со стула, расплатилась за вкусный ужин и направилась к лифту. Вскоре оказалась на улице. Мимо меня пронеслась черная машина. Вжих-бип! Несколько секунд, и на горизонте от нее остался лишь силуэт. Я удивленно посмотрела вслед, а потом осмотрелась вокруг. Через дорогу от торгового центра был парк. Туда я и направилась. Присев на свободную скамейку, я нажала на браслет и произнесла команду «Показать мне местные достопримечательности на карте». Над браслетом раскрылась голографическая карта, над которой зелеными точками они были обозначены. «Да уж, вот это технологии!» «Оказывается, недалеко отсюда есть окруженная цепью вазейских гор озера Крил. «Не те ли горы, которые я видела в окно кафе?» Я нажала на точку, и мне открылись картинки с этой достопримечательностью. «Какая красота!» Эти картинки взбудоражили воображение и захотелось отправиться туда, чтобы собственными глазами все увидеть. «Сейчас, конечно, уже поздно, но однажды я доберусь туда» и увижу всю эту красоту. Посмотрела еще несколько точек, и на браслет пришло оповещение, что мое расписание готово, и оно находится в моем макбуке. Вот и хорошо. Я встала и направилась к выходу из парка, а затем в свой дом. Я приняла в ванну, накинула халат и пошла в гостиную к Арчи. В этот раз по телеку Арчи смотрел комедию и хохотал на всю гостиную. — Привет! Ну ты как, развеялась? — Да, я классно провела время. Ты даже выглядишь по-другому, намного лучше, чем утром. Кстати, сегодня смотрел новости и хотел спросить, ты видела, что изобрели мобили и флайкары? Ты про машины, которые ездят по дороге и летают по воздуху? Да, про них. Это же так удобно. Не нужно содержать дракона, чтобы на нем передвигаться на дальние расстояния. Я резко застыла и посмотрела на Арчи. Я правильно услышала? Драконы? Ты серьезно? Ментор во сне мне тоже рассказывал о драконах. Совпадение? Да, раньше так и было. А еще пользовались порталами, которые заряжались артефактами, но на них требовался серьезный магический заряд, поэтому пользовались ими в особых случаях. Кстати, о магии. Тебе прислали расписание? Да, сейчас открою. Я достала из сумки новенький макбук, села на большой диван и открыла окно с уведомлением. И теперь с интересом рассматривала свое расписание. Арчи быстренько выключил телевизор и сказал «Читай слух Мне тоже интересно, что для тебя подобрали». «Хорошо. Итак, что мы имеем? У меня будет теория с десяти до половины второго и практика с шести до восьми часов вечера. Занятие идет час, а перерыв между занятиями пятнадцать минут. Интересный подход. Я привыкла к парам. Ну, да ладно. Так даже лучше». «Итого, каждый день у меня будет три теоретических занятия и два часа практики, кроме субботы и воскресенья». Я пролистала ниже и нашла то, что искала. На понедельник мне поставили предмет, который называется пиромантия. «Арчи, что это за предмет?» «Это предмет, который дает базовые теоретические знания по управлению стихией огня. А там случайно не написано, кто ведет дисциплину?» «Написано. Ведет декан факультета пиромантии профессор Кейн». Арчи улыбнулся. «Хорош, преподаватель, он многому тебя научит. Что там дальше?» «Руническая магия». «Я думаю, что здесь не требуется особой расшифровки. Это дисциплина, изучающая магию рун. Могу предположить, что ее ведет профессор Олс. Он шиваниец. Я согласно кивнула и перешла к следующей записи. «Базовые заклинания». «На этом предмете тебя научат правильному построению формулы заклинаний. А что там написано по поводу практики?» Три раза в неделю у меня будут индивидуальные практические занятия с господином ректором Лаорком и два дня в неделю с господином профессором Лаорком. И как это понимать? Ректор магистрата Мартин Лаорк. К нему принято обращаться господин ректор. Господин? Да, в нашем мире это общепринятое обращение к уважаемому жителю мужского пола. То есть я не могу называть его по имени? «В ММС точно не можешь, он очень серьезно к этому относится. Да и вообще это правильно, вы же не друзья. Не волнуйся, ты привыкнешь». С другой стороны, хорошо, что не просит обращаться к нему «О, Великий!» или «Ваше светлейшество! Падать в ноги, бить челом и целовать ему руки. Всего лишь обращаться к нему, господин. «Да уж, если Мартин — ректор, то господин профессор — это Джейс Лаург?» «Совершенно верно». Какие там еще есть предметы? Магия элементов. Это магия четырех стихий. На нем ты познакомишься с возможностями разных стихий и больше узнаешь о своей основной. Что дальше? Базовые жесты. На этом предмете изучают активационные жесты. Хорошо, что тебе его тоже включили. Там дают хорошую практику. Алхимия огня. О, тебе его добавили. Этот предмет рассказывает о типах огня и какие существуют способы применения стихии. Прикольно. Дальше идет йога, единственный знакомый мне предмет. Можно не объяснять. Ментальная магия. Это увлекательнейший предмет, на котором ты узнаешь всевозможные способы влияния на мозг с помощью магии, а также о способах защитить свой разум от любых ментальных атак. Научишься телепатии, как противостоять иллюзии и развивать контроль разума. В самом деле очень интересный предмет, по крайней мере то, как ты его описал. На MacBook пришло сообщение. Господин ректор. Мисс Бекер завтра в 8.45 за вами заедет водитель и отвезет в совет. Мы придумали, как к вам проще добираться до медиэстрата. Я. Спасибо, что предупредили. Господин ректор. Возьмите завтра вечером с собой тренировочный костюм и удобную обувь. У нас будет первая тренировка. Вы видели расписание? Я. Видела, спасибо, возьму. Некоторое время я изучала макбук и разбиралась, как пользоваться этим странным гаджетом. Где искать книги, где писать, как сохранять информацию и о том, что можно прямо в книге делать пометки. Помимо расписания здесь была информация о том, в какой аудитории, в какое время будет тот или иной предмет, как зовут преподавателей, где находится деканат в случае вопросов. Все интуитивно понятно, ничего сложного. Кстати, я забыла о мантии, достала ее из сумки адепта и развернула. Красная плотная ткань с оранжевой окантовкой и вышивкой на правом рукаве от плеча до локтя, и на спине вышита оранжевая бабочка с огненными крыльями. Видимо, это символ факультета огня. Как странно, почему на мантии изображена бабочка не костер, не факел, не огненный шар, а бабочка с огненными крыльями. Вслух задала я вопрос Арчизальду: Бабочка не только символ факультета пиромантии и магиестрата, бабочка символ ауры, символ перерождения. Все жители до того, как пришли на ауру, в своих мирах были куколками, а когда они попадают сюда, то перерождаются. Здесь они проживают полноценную жизнь, красивую, наполненную магией и волшебством. Только на ауре они обретают крылья и свободу. Вот это да! Я на мгновение зависла, поражаясь продуманности и креативности Творца. Рассмотрела еще раз большую бабочку, затем надела мантию и посмотрела в зеркало. Арчи одобрительно кивнул, а потом дал мне возможность на себя полюбоваться. Длинная мантия с рукавами, из-под нее видна только обувь. Есть капюшон. Одевается через голову, спереди и сзади все закрыто, по бокам есть небольшие разрезы. Под нее можно надевать любую одежду, и ткань хорошая у мантии, не мнется. Я накинула на голову капюшон, покрутилась перед зеркалом. — Теперь я выгляжу так, как будто принадлежу к обществу сатанистов которые проводят кровавые обряды с жертвоприношениями. И на свои тайные встречи все приходят вот в таких капюшонах!» Зловеще прошептала я, но Арчи не впечатлился. «Успокойся, жертвоприношения на занятиях точно не будет!» «Да?» Я состроила самое удивленное лицо, которое было в моем арсенале. «А я так надеялась оказаться в гуще кровожадных событий!» Сказала я, невинно похлопывая ресницами. Теперь у Арчи вытянулось лицо, а я рассмеялась. «Я пошутила!» Усмехнулась я, сняла мантию и разложила ее на диване. «Завтра поеду сразу в ней, если что, сниму и положу в сумку». «Ты, кстати, видел, какая у меня крутая сумка?» Я продемонстрировала ее возможности Арчи, и он был снова удивлен. Нет, его реакция бесподобна и заметно улучшала настроение. Я зевнула и потерла глаза, которые начали слипаться. Я потянулась, пожелала Арчи спокойной ночи и ушла в свою спальню. На сегодня сил совсем не осталось. Все, кровать, подушка, одеяло, спать.